этой мыслью парень быстрым шагом вернулся домой. Не застав хозяйку, он быстро скинул верхнюю одежду и принялся растапливать баню. Потом, на тосках воды, отправился к себе готовить чистые сподни. Вернувшаяся Наталья, застав его за этим занятием и услышав, что он собрался сам стирать себе вещи, только руками всплеснула, сходу наехав на парня, словно тяжелый танк. «Ты чего это меня позорить взялся? Сказано, все, что надо, в корзину скидывай, сама постираю, а ты чего?» «Не буянь, Наталья!» — рассмеялся Елисей, глядя на ее возмущенную позу. «Кулаки в бедра и на обычный взгляд. Тебя ж дома не было. Теперь, само собой, тебе и стирать придется. Все только воды нагрею побольше, чтобы вам помыться и постирать хватило». Быстро выкрутился он, гася назревающий скандал. «А вот это верно!» — закивала женщина, моментально остывая. «Девки опять от соседей чумазые, словно поросята, прибегут». «Не боишься их одних отпускать?» — осторожно поинтересовался Елисей. «Ну, ежели горцы прорвутся, то и я их не смогу защитить», — вздохнула Наталья. «А обстрела пушечного можно не бояться. Пушки-то горцем еще в первый день сбили, а бояться я давно уж отвыкла. Всю жизнь в этих местах живу. Да еще ты пару пистолей дал. Так и лежат заряженные, только пороху на полке досыпать». «Да уж, казачьих войной не напугаешь. Сначала поплачут с перепугу, а потом еще и сами мужьям станут ружья заряжать», — кивнул ей парень, подхватывая ведро для воды и направляясь к колодцу. Следующие два дня прошли на удивление спокойно. Горцы и не нападали, и не отходили, выжидая под стенами крепости непонятно чего. И эта непонятность напрягала защитников больше всего. Как назло, из штаба округа, как для себя Елисей называл местный орган управления войсками, не было вообще никаких вестей. Хотя при обстреле было отправлено сразу трое посыльных, и все должны были идти разными путями. Сам Елисей, пользуясь затишем, разобрал в фургоне всю свою поклажу и вернулся к обычному распорядку дня. Усиленные тренировки. Это тело нужно было приводить в полный порядок, и парень делал для этого все, буквально доводя себя до изнеможения. Вот за такой тренировкой застал его старый казак, владевший сразу двумя клинками. Из рабочей сосредоточенности Елисея вывел его голос, громко похваливший. «Ай, молодца, казак! Ай, Люба!» Закончив связку, Елисей провернул в руках кинжалы и, убрав их в ножны, вежливо поклонился, подходя к плетню. «День добрый, дяденька!» «И тебе не хворать, молодец!» — усмехнулся старик. «Смотрю, не бросаешь пляску. То добре. А чего все кинжалами только? Неужто никто не показывал, как с шашкой плясать?» «Пока батька жив был, мне годов не хватало, а как в силу вошел, так его нет». Угрюмо буркнул Елисей, утирая ладонью пот с груди. Его пальцы зацепили висевший рядом с крестиком кусочек кремня, и старик, машинально проследив за его рукой, вдруг насторожился. «А что это у тебя казачок такой на шее висит, с крестом рядом?» Бабка повесил, пока болел, выдал Елисей самую подходящую версию. «А что до того, что это, это кремень?» «Кремень, говоришь?» — задумчиво переспросил старик. «А ты знаешь, что именно этот камень значит?» «Знаю только, что его называют «камень воинов» пожал парень плечами, не желая вдаваться в подробности, потому как и сам не понимал, зачем именно надел это украшение на шею. — Это, сынок, громовая стрела Перуна, — вздохнув, тихо поведал старик. — Вот уж не думал, что увижу такое еще у кого. С этими словами он расстегнул ворот рубахи и вытянул за шнурок точно такой же наконечник. — Опа, выходит, тут свой закрытый клан воинов есть, в который кто-то из моих местных предков входил? — мелькнула у Елисея мысль. — Что ж, выходит, нас сам громовержец свел. Еще тише протянул старик и, качнув головой, резко приказал. — Как свечереет, приходи к стене, где три сарая стоят. Там поговорим. В одном из тех сараев моя мастерская. Там собраться можно. Чуть подумав, предложил Елисей. — Так это ты оружейник? — удивился старик. — Я. — То добре. Там и встретимся. Кивнул казак и, развернувшись, поспешил куда-то по своим делам. «Так... Похоже, я сам того не знаю, куда-то влез. Теперь надо понять, куда именно и как оттуда вылезти, желательно одним куском», — думал парень, провожая его взглядом. Умывшись ледяной колодезной водой, Елисей вернулся в дом и, надев чистые исподнии, принялся вспоминать, что ему нужно еще сделать в сарае. Отыскав в своих сумках еще полсотни гильз для пистолета, Он прихватил пруток свинца и отправился переснаряжать патроны. Это занятие ему никогда не надоедало. Экипировавшись так, словно в бой собрался, парень вышел со двора и спустя четверть часа уже разжигал огонь в печи, готовясь к работе. Все гильзы для винтовок у него были снаряжены, так что снарядить все оставшиеся гильзы к пистолету, что называется, сам Бог велел. Пока плавился свинец, парень успел обработать остатками кислоты последние крохи хлопчатника — и, отложив его подсыхать, принялся отливать пули. Так он провозился до самого вечера. Уже в сумерках, когда в сарае стало темно так, что работать было невозможно, Елисей затеплил свечной фонарь и, прибрав остатки материалов, распахнул дверь. Словно дождавшись этого знака, кто-то постучался в косяк двери, и от порога раздался смутно знакомый голос. «Войти дозволишь, хозяин?» «Гость в дом, бог в дом», — усмехнулся Елисей, поворачиваясь к дверям. «Входи, дядь Радмир!» Переступив порог, казачий десятник снял папаху и, поклонившись огню, горевшему в печи, с интересом огляделся. «Вот, значит, где ты свои придумки собираешь!» — усмехнулся он. «Пришлось на поклон коменданту идти!» — кивнул Елисей. «Дело уж больно опасное. Того и гляди, или вспыхнет, чего или взорвется. Вот и пришлось такое место искать, чтоб беды не случилось». «Добре придумал!» — одобрил казак. «Это из этой мортиры ты горцем лагерь порушил?» тут же спросил он, приметив в углу ствол миномета. — Из этой. — И не просто порушил, а еще и страху на них серьезного нагнал. Послышалось от двери и в сарай шагнул под Исаул, командовавший казаками в ночной вылазке. — Дозволишь ли войти, хозяин? — Сделай милость, — улыбнулся Елисей в ответ. Не успел под Исаул пристроиться на лавке, которую Елисей заранее приготовил для приема гостей, накрыв ее парой овчинных шкур, как в дверях появился старик. Увидев его, казаки дружно поднялись и, сняв попахи, отвесили глубокий поклон. В этом жесте не было ни капли подобострастия, только глубокое неподдельное уважение. Елисей, глядя на них, не поленился повторить поклон. Что называется, спина не переломится. — ли, казаки? — спросил старик, склонив голову в ответ. Милостью божией негромко отозвались бойцы. — Прикрой дверь, казачок! — попросил старик, усаживаясь на лавку и тяжело вздыхая. Елисей быстро выглянул наружу и, убедившись, что посторонних рядом с сараем нет, плотно закрыл дверь. Потом, подхватив с полки еще пару свечей, запалил их, расставив так, чтобы всех собравшихся было хорошо видно. — Я вот чего собрал вас, казаки! — одобрительно кивнув, тихо заговорил старик. — В Пригорске у нас сколько воев было, кто помнит? Тыка Мирослав, Никифор в миру и Руслан кречет, быстро ответил под Есаул и вдруг замерев, удивленно уставился на Елисея. «Погоди, ты вроде тоже кречет», — уточнил он, рассматривая парня. «Верно, Елисей кречет, Руслана кречет внук», — Насторожен кивнул парень. «Вот, значит, как!» — растерянно протянул десятник. «А я все гадаю, откуда у тебя выучка такая?» «Не доучили его», — вздохнул старик. «Руслан с сыном в мор померли, когда мальчонке возраста подходящего не было, а бабка перед смертью ему на шею громовую стрелу дедову повесила. Вот такие дела». — прокряхтел старик. — Быть того не может, ахнули казаки. — Покажи им! — коротко велел старик, повернувшись к Елисею. Парень молча расстегнул ворот рубахи и, вытянув кремень, продемонстрировал его собравшимся. Совсем сдурела баба, растерянно проворчал под Есаул. А ежели б громовержец осерчал да прибил парня? — Я и так в Нави был. Вот она, похоже, решилась последнее средство испробовать. — «Поп-то наш меня уже отпеть успел», — вступился Елисей за покойную бабку. «Похоже», — задумчиво кивнул старик. «Видать, потому он один из всей станицы выжил». «У Никифора сабля была, шамшерка», — грустно улыбнулся десятник. «Добрый клинок, сам его в персидском походе взял». «У меня она», — тихо ответил Елисей, припомнив саблю великолепной стали, что оставил ему старый казак. «Он, как всех сынов, схоронил, меня наследником оставил». Сам лучшее оружие к бабке на двор принес, словно знал, что убьют скоро. — Эк! — крякнул Подъесаул, растерянно почесывая в затылке. — Чтоб тебя! — Мало нас осталось, казаки! — помолчав, снова заговорил старик. — А тут юный войс, громовой стрелой, обеспечайте проклятие старого. Думаю, это знак нам, браты! — В чем знак, старшой? — почтительно поинтересовался подъясаул. — Ему на мое место приходить! — сказал словно припечатал старик. — Учить его станем. Все, Ермил начал, а нам заканчивать. — Выходит, он тоже, — сообразил Елисей. — Тоже, — устало кивнул Десятник. — И за ловкость твою земной наш поклон тебе, парень. Доброе дело ты сделал, а про папа нашего забудь. Дурень он долгогривый, ну до с Жинкой Ермиловой ты и сам говорил. — Угу, — окончательно растерявшись, кивнул Елисей. — В общем так, Елисей, просил ты меня двуручному бою тебя обучить, помнишь? С лукавой усмешкой уточнил старый казак. «Еще б не помнить», — вздохнул парень. «Вот и станешь учиться. Уж прости, наследником тебя назвать в миру не могу, но мастерство воинское передам все без остатка. Да и они научат всему, что сами знают», — добавил старик, кивая на казаков. «Благодарствую, дяденька», — поднявшись, Елисей поклонился ему в пояс. «Зови меня, дядька Святослав», — наконец назвался старик. «Странные у вас имена», — не удержавшись, вслух подумал парень. «Так и у тебя не лучше. Да и чем они странные?» — с улыбкой поинтересовался десятник. «Не по святцам», — тут же нашелся Елисей. «То славянские имена», — тихо рассмеявшись, ответил старик. «А чтоб тебе понятнее стало, присядь, послушай, что расскажу. Вера греческая в наши края пришла, когда наши пращуры в этих степях с хазарами резались, и воины тогда Перуну поклонялись». Так и назывались, сыны Перуновы. И знак их была та самая громовая стрела. Потому, и говорят у нас, казак от рода. В том смысле, что род от старых времен идет. Есть и пришлые, что от власти бежали, но они род с другого времени считают, когда тут семью завели. А наши пращуры тут всегда жили. Потому мы с горцами легко друг друга понимаем. И кунаками с ними становимся, и на бабах их женимся. Блин, точно. Каспий-то раньше хазарским море назывался. «Выходит, это потомки каких-нибудь кривичей или древлян, или еще кого?» «Твою маман, хрена из той истории не помню!» Мысленно выругал себя Елисей. «Выходит, у вас тут и капище свое есть?» Осторожно поинтересовался парень. «Есть!» — спокойно кивнул старик. «И кланяемся мы Перуну на нем, как наши пращуры кланялись. «А жрецом у вас кто?» — не удержался Елисей. Нету Перуна жреца!» Чуть скривившись, качнул под Есаул головой. «Не серчай, Ждан!» — улыбнулся ему старый казак. «Юность, она любопытная! Забыл себя в том возрасте!» Тоже верно, заметно смутился подъесаул с таким древним именем. «Ты вот что!» — повернулся он к парню. «Промеж своих я Ждан, а в миру зови дядькой Степаном. Не надо, чтоб другие знали». «Добрый дядька Степан!» — быстро кивнул Елиси, «Запомню». «Добрый вой растет!» — с усмешкой проворчал старик. — Видел я, как он с кинжалами пляшет, любо смотреть было. И заметь, Ждан, сам пляшет, никому на поклон не идет. Хотя и просил меня научить, а второй раз не стал. Тут старик хитро покосился на парня. — А чего попусту поклоны бить? — пожал Елисей плечами. — Сам сказал, семейное-то мастерство, а такое за серебро не купишь. — Ай, молодца! — снова рассмеялся старик. — Разом все понял. Был случай, за мной один офицер месяц бегал, все обучить просил. — Деньги большие сулил, а все никак главного понять не мог. Что семейную тайну так просто не купишь, а ты сразу понял. — Люба! В семье старым укладом жили, развел Елисе руками. Потому и стараюсь сам себя держать. В нахлебнике никому не прошусь. Доброго казака вырастили, усмехнулся под есаул и, поднявшись, крепко хлопнул парни по плечу. — Знаю я, что ты, Наталья, крепко в хозяйстве помог. И про козу и коней знаю и то, что завсегда девкам ее гостинцы возишь. Все знаю. Правильно живешь, казак. «Захвалите парни, черти!» осадил его хвалебную речь старик. «В общем, завтра с первым светом на моем подворье будь и пару клинков прихвати. Любых учиться и с плохими можно. С ними даже лучше. Себя не поранишь. А дальше как громовержец решит». «Благодарствую, казаки!» Сдернув папаху, в пояс поклонился Елисей. Переглянувшись, его будущие учителя поднялись и, степенно склонив головы, вышли из сарая. «Похоже, завтра начнется новый этап моей жизни», — подумал парень, глядя им вслед. Утро началось с очередной попытки горцев штурмовать стены крепости. Набатный колокол ударил, когда солнце едва только позолотило верхушки деревьев. Слетев с кровати, Елисей буквально запрыгнул в штаны, вбил ноги в сапоги накинув рубашку, сгреб в охапку черкесскую оружие. Благо, ничего искать было не нужно. Оружие, амуниция, боеприпасы – все это изначально хранилось у парня в определенном порядке и всегда было готово к употреблению. Рысью, подбегая к воротам, Елисей на ходу застегивался, затягивал пояс и накидывал на себя ремни амуниции. На стене он уже стоял полностью готовым к бою. На удачу защитников дежурная смена солдат на стенах не спала и вовремя заметила подходящего противника. Солдаты, подчиняясь приказу дежурного офицера, открыли пристрелочный огонь, на что Елисей только поморщился. Дальность выстрела гладкоствольного оружия в таких условиях невысока, так что это был пустой перевод припасов. «Ты чего рожу корчишь?» — вдруг вызверился дежурный прапорщик, заметив мину парня. «Далеко». Глупо попусту порох жечь, фыркнул в ответ Елисей. «А когда пора будет, по-твоему? Когда они под стенами будут?» Зарычал прапорщик, возмущенно глядя на парня. «Вот еще полсотни шагов сделают, и можно будет залпом выстрелить. Два залпа вы сделать успеете, а вот дальше кто во что гораст. Тут уж все от личных умений зависеть будет», спокойно ответил Елисей, внимательно наблюдая за движением войск противника. «Вот так посмотрел и все увидел». — не поверил ему прапорщик. — А вы попробуйте, хуже все равно не будет. Поддел его парень плавно вскидывает длинный штуцер. Грохнул выстрел, размахивавший руками мужик, рухнул в траву. — Да чтоб тебе, — растерянно выругался прапорщик. — А говоришь, солдаты в толпу не попадут. Ты же попал? — Попал. Да только у меня штуцер с оптическим прицелом, а у солдата обычные гладкоствольные ружья. Да и стрелять они умеют кое-как. Не сумел промолчать парень. «А ты, значит, в этом деле мастер!» — фыркнул прапорщик. «Ну, в кого стрелял, никто не жаловался!» — хищно усмехнулся Елисей, снова вскидывая винтовку. Увидев, как упал очередной вражеский командир, прапорщик досадливо закусил ус и, развернувшись, зашагал к своему взводу, всей спиной выражая возмущение таким положением дел. «Не выспался он, что ли?» — хмыкнул Елисей, бросив ему вслед короткий взгляд. Быстро перезарядив штуцер, парень сместился к соседнему зубцу стены и, приметив очередного командира, выстрелил. Похоже, турки сообразили, что на них началась охота, потому что от приближавшейся толпы отделились примерно полтора десятка человек, которые поспешили отойти назад. Но от этой группы то и дело отбегал человек и, добравшись до штурмующих, принимался что-то объяснять. «Ага, решили посыльными обойтись. Не выйдет, и Фенди. Лучше свое мясо учить надо было», — усмехнулся про себя парень, беря на прицел очередного вестника. «Елисей, ты кого там отстреливаешь?» — послышался вопрос. Оглянувшись, парень узнал подходившего, усмехнувшись, ответил. «Офицеры турецкие сообразили, что я на них охоту открыл, и теперь командовать стали, посыльных отправляя. Вот пришлось за них взяться дядь Карадмир. Это вон те, что ли? уточнил десятник, приметив группу в стороне от места событий. Они самые, далеко всталь, не дотянусь, а вот посыльным их рты закрыть Это получается, пояснил парень, снова спуская курок. Ох, и ловки же ты в стрельбе, беседок, удивился десятник, заметив результат его выстрела. Со штуцером шутки плохи, усмехнулся Елисей в ответ, быстро перезаряжая винтовку. Слушай,. — А ежели тебе их тут три штуки поставить и одного казачка из молодых, чтобы заряжал, как быстро стрелять сможешь? — вдруг спросил Радмир. — У меня прицелов столько нет, — рассмеялся Елисей. — А без них на дальнее расстояние стрелять только порох жечь. Это надо три таких, как у меня, штуцер делать. — Да уж, оружие у тебя знатное, — согласился десятник. — Сразу видно, мастера работа. — Ладно, пойду тоже постреляю, а то вон горцы уже под стену подобрались. — указал он и отворот в левую от ворот сторону. На этот раз горцы пытались штурмовать только один участок стены. Быстро выглянув наружу, Елисей огляделся и, втянувшись обратно, мрачно проворчал. Блин, как бы это ни оказалось отвлекающим маневром, но не тупые же они, чтобы все силы только на один участок бросать. Пристрелив очередного посыльного, парень подхватил свои пожитки и прямо по стене побежал на другую сторону крепости, попутно проверяя подходы при помощи бинокля. Он почти добрался до вторых ворот, когда в той стране вспыхнула яростная перестрелка. «Твою мать, так и знал!» — зарычал парень и прибавил шагу. Оббежав очередной барбет, или как он там называется, Елисей выскочил к участку, где завязался бой, и, остановившись, скинул винтовку. Выстрел, и очередной обрэк, с воем, зарубивший растерявшуюся солдат, рухнул на помост, обливаясь кровью. Похоже, турки отправили в эту штурмовую группу лучших бойцов. Выпуская пулю за пулей, Елисей краем сознания отмечал про себя, что все им убитые были крепкими, зрелыми мужиками, умевшими воевать. и сильные, готовые убить или умереть, они прорывались на стену, несмотря на потери. В очередной раз спустив курок, Елисей выхватил из-под сумка гранату и, пробежав вперед, выдернул чеку. Перегнувшись через стену, парень размахнулся и швырнул снаряд прямо в гущу штурмующих. Быстро выпрямившись, Елисей едва успел пригнуться, пропуская над головой свистнувший клинок шашки. Пока он возился с гранатой, очередной обрек успел срубить солдата и ринулся к нему, очевидно сообразив, что парень заглядывал через стену не просто так. Понимая, что винтовка тут не поможет, Елисей в очередной раз увернулся, нырнув под клинок шашки и, бросив винтовку на носил, выхватил кинжалы. Два бебута он постоянно носил на поясе за спиной. Зашипев от злости, Горец ловко провернул в руке шашку и, чуть переступив ногами, сделал стремительный фехтовальный выпад, целя Елисею в горло. Шашка не сабля и для колющих ударов не предназначена, но такой удар вполне мог раздробить парню кадык. Дальше все просто. Задохнувшегося от боли противника легко можно будет зарубить. Качнувшись корпусом в левую сторону, Елисей перехватил клинок шашки кинжалом и, отбросив его в сторону, сам сделал выпад левой рукой. Клинок разрубил Бишмет горца, заскрежетав по железу. Силы удара парня не хватило, чтобы нанести серьезную рану. «Твою ж дивизию, донжу да в кольчуге!» — охнул про себя Елисей, в очередной раз уходя от секущего удара. «Хреново. Значит, бить надо только в лицо и горло. Можно еще кисти рук рубить. До других мест не дотянусь». Заметив краем глаза, как на стену вскарабкался очередной башибузук, Елисей качнулся к противнику, вытягивая его на себя и провоцируя на атаку, и тут же приставным шагом отскочил в сторону и вперед. Не ожидавший такого финта горец провалился в удар, и Елисей не промахнулся. Булатный клинок кинжала коротко, почти нежно коснулся жилистой шеи обрека, и тот, захрипев, начал седать, не выпуская из руки шашку. Кинжал парни перерубил ему горло. Кровь толчками выплескивалась на плечо и грудь горца. Прыжком добравшись до штуцера, Елисеев скинул винтовку и тут же положил очередного обрека, взобравшегося на стену. Дальше он действовал, словно автомат. Выстрел — перезарядка, выстрел — перезарядка. Плотность его огня заставила горцев дрогнуть, и солдаты, воспользовавшись их замешательством, сумели очистить стену. Жердью они столкнули со стены лестницу — И Елисей, подбежав к месту прорыва, не раздумывая, отправил под стену очередную гранату. Потом, отложив штуц, он достал пистолет и, перегнувшись через стену, принялся отстреливать выживших горцев. Бежать от стены открыто они не рискнули, так что пытались уходить вдоль нее. Один из солдат попытался поддержать его огнем, но парень, увидев у него в руках старый пистолет с кремниевым замком, только скривился, жестко приказав. Не высовывайся с этим старьем, лучше ружье возьми. Если от стены пойдут, хоть одного снять успеешь. От стены сумели уйти примерно два десятка штурмовой группы. Убедившись, что атака отбита, Елисей перезарядил винтовку и, оглядевшись, отправился собирать трофей. Глядя, как он спокойно ворочает тела, солдаты только переглядывались и головами качали. Собрав все, что представляло хоть какую-то ценность, Елисей окликнул пару ближайших солдат, устало куривших под стеной, и, указывая на трупы, посоветовал. «Скиньте их вниз, пусть забирают, а то жарко, загниют, сами задохнемся и до беды недалеко». Сообразив, что совет им дали дельный, солдаты принялись перекидывать тела через стену. Оглядевшись, Елисей вдруг понял, что его все это время беспокоило. Среди солдат не было ни одного офицера или прапорщика. Даже Унтер, которых в некоторых случаях назначали командовать оборонной участкой, тот отсутствовал. «А кто у вас тут за старшего?» — не удержавшись, поинтересовался Елисей, когда солдаты закончились телами. Унтер был, убили его, Абрекс рубил, — угрюмо сообщил немолодой солдат с роскошными усами. Кабы не ты, мы б тут все полегли». «Одно дело делаем», — отмахнулся Елисей. «А как же вы их к стене подпустили? Неужто не видели?» — В том-то и дело, — вздохнул солдат. Они, видать, откуда-то со стороны под стеной подошли. Увидели, когда они уже через стену полезли. А злые — жуть. Унтера первым и срубили. Он выстрелить успел. Но дальше ты видел. Солдатиков жалко. Молодые полегли. Опять вздохнул солдат. — Мало служили еще. Опыта нет. Испугались. Вот и... Вздохнув, он махнул рукой и принялся сворачивать сыгарку подрагивающими пальцами. — С пистолетами все обращаться умеете? — подумав, спросил Елисей. — Удивленно переглянувшись, солдаты дружно закивали. «Добре. Тогда вон из моих трофеев все пистолеты разберите, чтобы у каждого хоть один запасной ствол к ружью был. Тогда у вас, почитай, сразу два залпа будет». «Да как же!» — растерянно всхлипнул солдат, рассказывавший про нападение. «Это ж трофеи твои, да и не положено нам». «А вы особо ими перед офицерами не размахивайте. В мешки приберите и пусть до боя лежат». «А как на дежурство пришли, достали, зарядили, так и воюйте», — усмехнулся Елисей. «Неужто так отдашь?» — не поверил солдат. «Они ж хороших денег стоят». «А душа православная сколько стоит?» — без улыбки поинтересовался Елисей. «Меня с того прибытка совесть заест. Мне деньги, а простому солдату смерть. Берите», — жестко скомандовал он, и солдаты, поминутно оглядываясь на него, потянулись кучи трофеев. Быстро разобрав пистолеты, они принялись вертеть их, рассматривая со всех сторон, изучая механизмы. Заметив, что многие из солдат имеют раны, Елисей приказал им построиться и, обходя строй, принялся осматривать раны. Отобрав пяток бойцов с глубокими порезами, парень приказал им отправляться к врачу. На все возражения он только пожимал плечами, с усмешкой обещая, что в ближайшие часы горцы новые атаки не предпримут и что перед комендантом он отвечать сам станет. Оставив вещи и оружие на стене, солдаты потянулись к лазарету. Ветеран, с которым Елисей завязал разговор, окинув парня долгим задумчивым взглядом, неожиданно посетовал. «Жаль, что тебя к нам старшим не поставили. Тогда, глядишь, и смертей меньше было». «А что, унтер так плох был?» — удивился парень. «Строевик он. На плацу цены нет. А вот воевать не умел царство ему небесное», — перекрестился ветеран. «А вот ты сразу видно, что местный». Все в раз понял. И командуешь так, словно всю жизнь так живешь. Я отроду казак, — улыбнулся Елисей. А казаки войной живут, с войны кормятся. Похоже, сорвавшийся прорыв выбил нападавших из колеи. Во всяком случае, следующие четыре дня они ничего не предпринимали. Только блокировали ворота, не давая защитникам крепости выйти. Пользуясь затишьем, Елисей занялся тренировками со старым казаком. Утром следующего после атаки дня он явился к нему на двор, неся в руках две шашки из своих запасов. Дед Святослав встретил его, сидя на лавочке у крыльца. Увидев парня, старик одобрительно кивнул и, не поднимаясь, негромко сказал. «Знаю про бой твой вчерашний. Ловко дрался, Люба, С кинжалами против шашки это суметь надо. Молодца!» «Благодарствую дядька Святослав», — вежливо поклонился парень. «Что делать?» — Скидай рубашку бери шашки в руки! — кортко скомандовал старик. Разогреться Елисей успел еще дома, когда встал, так что к серьезной тренировке он уже был готов. — Клинки у тебя дерьмону для учебы хватит. Не тяжелы для тебя? — быстро уточнил старик, внимательно следя за запястьями парня. — Главное, что нелегки, — чуть усмехнулся Елисей. — Мне все равно тело разрабатывать надо. — Это как? — не понял казак. — Ну, силу в руках поднимать. — перевел парень, делая себе в памяти зарубку, что тут нужно говорить осторожно. — Это верно. В руках тебе силу растить нужно, — кивнул казак. — Добре. Сам так решил, так что потом не хнычь. — Не стану, дядька Святослав. — Теперь одну руку медленно вверх поднимай, а вторую назад веди. Тоже медленно. Нет. Еще медленнее. Еще. По волосу двигайся, пусть тело само все запомнит. — Опа, да тут, оказывается, такие приемы тоже в ходу, — удивился про себя парень. — Наработать мышечную память в медленном движении, чтобы потом при необходимости ускориться. Сообразив, что от него требуется, Елисей принялся двигаться очень медленно. Так, словно не двигался, едва шевелил конечностями. Медленно, еле заметно со стороны. Старик то и дело отдавал ему команды, подправляя его действия. Это продолжалось почти два часа, когда во двор вошел крупный, дородный мужчина с длинной окладистой бородой. Увидев его, старик чуть покривился и тут же вернулся к обучению парня. Вошедший несколько минут наблюдал за движениями Елисея, после чего, презрительно хмыкнув, громко сказал. — Чего это дедушка, решил на приблуду безродного времени тратить, да еще и тайну семейную ему передавать? — Тебя не спросил дури башка, — рыкнул в ответ Святослав. — Иди куда шел. — Дед, сам же говорил, что это тайна семейная, — не унимался мужик. — Или ты решил его наследником оставить? Неужто от родной крови откажешься, дед? — Да замолчи ты, бестолочь! — рявкнул старик так, что вздрогнул даже Елисей. — Этот паренек и сейчас двоих таких, как ты, на ленты порежет и не запыхается. сами ничему научиться не сумели, бестолочи. Одно звание, что казаки. — Он? Меня? — угрюм спросил мужик, наливаясь дурной кровью. — Да я его одной рукой переломаю. — Одной рукой, говоришь? — резко успокоившись, негромко прошипел старик. — А попробуй, Елисей, отложи шашки. Не ожидавший такого захода, парень растерялся, но покорно положил клинки на лавку. — ты свои бери, — продолжал командовать старик. Без кинжалов Елисей даже в уборную не ходил, так что и на тренировку явился с ними. — Так, значит, — продолжал командовать старик, — неси свою шашку заденешь его тут старик ткнул пальцем в елисея не стану его учить а ежели он тебе бородищ твою на ходу обрежет не обессудь. передам ему мастерство свое без остатка а слово твоего с той парой никто в доме слушать не станет потому как пустобрехом себя выставишь жестко завернул дедушка присвистнул по себя елисей а ты казачок не тушуйся срежешь ему борду считай что должен я тебе повернулся к парню старик — Зачем же круто так? — не удержался Елисей. — А то мое дело. Хочешь учиться, делай, что велю, — отрубил старик. — Как скажешь, — вздохнул парень, понимая, что нажил себе очередного врага. Мужик, оказавшийся внуком Святослава, быстро вынес из дома шашку и, рывком выдернув ее из ножен, зло прохрипел. Ну все, щенок, живым-то отсюда не уйдешь. С этими словами он ринулся вперед, вскидывая клинок. Выхватив кинжалы, Елисей привычным движением провернул их в пальцах и, качнувшись из стороны в сторону, скользнул под падающую шашку. Клинок просвистел в нескольких сантиметрах от тела парня, а Елисей, стремительно выпрямившись, взмахнул кинжалом вдоль щеки противника. Клок срезанной бороды, подхваченный ветром, отлетел в сторону. «Ай, Люба!» — рассмеялся старик, постукивая своей клюкой по утоптанной до каменной прочности земле. «Что, Васька, не ожидал? Это только начало было!» Мужик попытался сходу развернуться, чтобы нанести обратный удар, но Елисей успел шагнуть ему за спину и резким ударом под колено сбил его атакующий порыв. Нога Василия подогнулась, и парень тут же добавил ему по второй ноге. Не удержавшись, мужик рухнул на колени, и парень двумя взмахами кинжалов доделал начатое. Глядя на эту картину, Святослав хохотал до слез. Дождавшись, когда парень отойдет назад, старик подошел к внуку и, глядя на него с нескрываемым презрением, фыркнул. — В мать! Нет в тебе огня воинского! Купец, не вой! Ступай отсюда! Своими делами займись, в моей лесть не смей больше! Прочь поди! Подобрав оброненную шашку, Василий тяжело поднялся и, ощупывая ладонью лицо, поплелся к дому. — Наел сало дурного! — мрачно проворчал ему вслед старик. — Еле ноги таскаешь! Василий, проходя мимо Елисея, одарил его мрачным взглядом и, тихо, чтобы не слышал, старик пригрозил. — Увижу тут еще раз, пристрелю. — Попробуй, — жестко усмехнулся Елисей в ответ. — Только не удивляйся, если в ответ пулю получишь. А как я стреляю, можешь на стене спросить. — Так ты тот самый, что вчера Горцев побил? — вдруг резко остановившись, спросил Василий, уже не понижая голоса. — Он и есть! — отрезал вместо парня старик. — Или ты решил, что я и вправду ума лишился, не знаю, кому мастерство свое отдаю? — Дед, я... — Ступай, Васька, сам не умеешь, так хоть другим не мешай! — махнув рукой, тяжело вздохнул старик. Василий убрался в дом, а Святослав, глядя ему вслед, грустно вздохнул. — Вроде и человек добрый, воевать совсем не назначен. Огня в душе нет. — Да еще боится все, что я его наследство лишу. А зачем оно мне? В домовину себе я хозяйство не положу. надо ну да бог с ним!» Взяв себя в руки, решительно заявил старик. «Бери шашки, учить тебя стану». Три часа Елисей стоял посреди двора, едва двигая двумя шашками в разных направлениях. Это было тяжело, муторно, но он крепился и, сцепив зубы, заставлял себя делать все, что приказывал старый казак. Святослав то и дело при помощи клюки подправлял его движение, после каждого раза заставляя замереть в нужной позиции. Наконец, устав сам и умотав парня, старик тяжело вздохнул и, присев на лавку, махнул рукой. — Хвать покуда. Седмицу сам все повторяй каждый день. А после придешь дальше показывать стану, но прежде посмотрю, что выучил. — Добре, — кивнул парень, направляясь к колодцу. Умывшись и смыв пот и пыль, Елисей хотел было забрать свои клинки, но старик, махнув рукой, посоветовал. — Тут оставь, я приберу. Дом, небось, еще десяток лежит. Сказывай мне, сколько ты всякого с горца взял. — Найду, — усмехнулся Елисей в ответ. — Вот ими учись. Заодно привыкнешь разными клинками работать. А попусту таскать шашки по улице не стоит. Раз принес — и хватит. — Как скажешь, дядька Святослав, — покорно кивнул парень. И спорить не станешь, ехидно усмехнулся старик. А чего попусту воздух сотрясать? пожал Елисей плечами. Я к тебе учиться пришел, а не споры спорить, а уж как учить тебя оно виднее, мое дело слушать, запоминать, да исполнять со всем прилежанием. Похоже, и вправду зацепила тебя наука моя, одобрительно кивнул старик. Добрый, ступай, через седмицу увидимся. Попрощавшись, парень вышел со двора и зашагал к своему подворью, чувствуя, как ноет уставший от непривычных нагрузок мышцы. Его ежедневные тренировки проходили совсем в другом ключе. Поэтому и работали совсем другие группы мышц. Да и с длинными клинками ему раньше не приходилось иметь дело. Именно поэтому у него больше всего устали предплечья. Шагая по улице, Елисей то и дело сжимал кулаки и шевелил пальцами, пытаясь снять напряжение. Дома, переодевшись в чистый, он огляделся и, припомнив, что давно не занимался обычными делами, отправился во двор. Требовалось нарубить дров из притащенного из леса сухостоя и натаскать воды в бочки для полива огорода. Закончив, парень вернулся в свою комнату и, едва войдя, замер на пороге, не веря собственным глазам. На его одежде, которую он сбросил после тренировки, лежала кошка Мурка, вылизывая двух новорожденных котят. «Мать твою старуху, ты как-то сподобилась!» Растерянно поинтересовался Елисей, осторожно присаживаясь на лавку рядом с кошкой. «А остальные где? Или их только два было?» Оторвавшись от котят, Мурка повернулась к нему и, вздохнув, тихо муркнула. Потом, облизнувшись, снова принялась наводить на потомство лоск. «Так, а ведь ты, подруга, похоже, родила их в другом месте, а сюда после перетащила. Решила, что тут безопаснее будет. Ладно, сейчас тебе попить принесу». Поднявшись... Елисей вышел, отыскав подходящий черепок от разбитой кружки, наполнил его водой. Просить и у так небогатой вдовы блюдца для кошки он посчитал неправильным. Поставив черепок рядом со своими вещами, парень снова вышел и, найдя в сарае старую широкую корзину, принялся устраивать кошке гнездо. Разорвав пару своих старых изношенных рубашек, Елисей выстелил дно корзины и, занеся ее в комнату, поставил под стол в самый угол, так, чтобы лишний раз не беспокоить кошку. Потом, взяв Мурку на руки, он осторожно переложил ее в корзину и туда же отправил двух новорожденных котят. Старательно обнюхав новое логово, Мурка выскочила из корзины и, напившись, быстро вернулась обратно. Улегшись, она откинула заднюю лапу, носом подталкивая котят к соскам и, прикрыв глаза, громко замурлыкала. «Ага, мои усилия оценили», — усмехнулся парень, внимательно наблюдая за кошкой. Шаги за дверью он услышал раньше, чем в дверь постучали. Поднявшись, он открыл и, увидев одну из дочек хозяйки, спросил. «Чего тебе, газа? Мамка вечерять зовет. А еще кошка твоя пропала, ушла вчера и нету». «Пришла уже, вон под столом спит», — сообщил Елисей, тыча пальцем себе за спину. «А, ну ладно», — обрадовалась девочка и тут же, развернувшись, куда-то унеслась. Прикрыв за собой дверь, Елисей помыл руки у колодца и отправился в дом. Поужинав, Елисей вернулся к себе и от нечего делать принялся очистить оружие. Попутно проверив количество оставшихся боеприпасов, парень горестно вздохнул. Из трех сотен патронов осталось всего сто восемьдесят. Пострелять пришлось немало, а пополнить запасы пока было нечем. Зато к пистолету патронов оказалось более трехсот. Вот тут парень удивился самому себе. Вроде столько гильз он и не заказывал, и тем более не оплачивал. Выходит, все это скопилось за то время, пока он ездил в Пятигорск, а ювелиры передавали ему их в качестве бонуса за изобретение. Впрочем, такой новости Елисей обрадовался. Сдаваться или попадать в плен в его планы никак не входило. Если дело дойдет до последнего боя, то он и вправду должен стать последним. С этой мыслью Елисей достал из ящика одну гранату и отложил ее в сторону. Спустя еще два дня случилось, наконец, то, чего так страстно желали обитатели крепости. От города подошли войска, и горцам пришлось спешно отходить в горы. Понимая, что прямого боя им не выдержать, обреки под командой османов начали выставлять заслоны и спешно уходить, бросая весь скарб, кроме оружия и боеприпасов. Вышедшие из крепости навстречу войскам казаки в волю повеселились на остатках брошенного лагеря. Поучаствовал в этом развлечении Елисей. Отказываться от трофеев означало снова привлечь к себе излишнее внимание, так что выбирал парень только то, что имело ценность в его глазах. Порох, свинец, деньги и, конечно, оружие. Но не абы какое, а только нарезные штуцера или булатные клинки. Благо, определять качество стали и уровень выделки стволов он умел. Так что даже опытные и многое повидавшие казаки не стеснялись обращаться к нему за консультацией. Больше всего парня, конечно, интересовали нарезные стволы, пусть даже порченные. Благо теперь, имея за плечами нужный опыт, он знал, что из них можно сделать. К тому же идея создать многозарядное оружие не оставляла его. А с того момента, как парню в руки попал револьвер, эта идея начала обретать реальное очертания. Но, как ни странно, повезло ему в другом. В полузавалившейся палатке, принадлежавшей турецкому офицеру, Елисей обнаружил целую коллекцию роскошных клинков. А самое главное, все они были изготовлены из Булата. Тут были европейские истоки, и турецкие ятаганы, и польские карабеллы, и даже критская махайра. Это чудо парень опознал случайно. Всплыло в памяти, как однажды наткнулся в сети на спор нескольких диванных знатоков холодного оружия, рассудил которых толковый мужик, выложивший кучу картинок с пояснениями. Среди них была и фотография такого чуда. Быстро увязав все клинки в роскошный бухарский ковер, Елисей закинул рулон на плечо и поспешил в крепость. Закинув добычу в фургон, парень снова выскочил за ворот и тут же был отловлен комендантом крепости, жарко что-то обсуждавшим с прибывшими офицерами. Насторожно разглядывая вновь прибывших, парень ожидал, что от него потребует что-то вроде очередного артналёта, но все оказалось куда хуже. «Вот, господа», — объявил комендант, жестом подозвав к себе парня. Это сейчас единственный человек в крепости, который способен быть лазутчиком. У Пластунов учился, да доучиться да не успел. Так уж вышло, что учителей его убили. И это все, что я могу для вас сделать. — Не самая удачная шутка, господин штабс-капитан, — мрачно проворчал средних лет майор с Георгиевским крестом на груди. — Мальчишка в этом деле нам не помощник. — А я совсем не шучу, господин майор, — жестко отрезал комендант. «Я, к вашему сведению, вынужден на командование роты и прапорщиков ставить, а на взвода унтер-офицеров. Офицеров сюда и калачом не заманишь, а в штабе к крепости относятся как к досадному недоразумению. Могу еще много чего рассказать про интендантов особо, но не время и не место сейчас». «Хм, удивили», — заметно смутился майор. «Но что не говорить, а это всего лишь мальчик, а дело у нас серьезное». «Этот мальчик двух ваших солдат стоит», — фыркнул штабс-капитан. «Особенно, если про его умение стрелять говорить. Елисей, покажи штуцер». Вместо ответа парень скинул с плеча винтовку и, передернув затвор, на лету поймал выскочивший патрон, после чего протянул оружие коменданту. Офицеры внимательно следили за каждым его движением. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался майор, — «это же оптический прицел. Откуда?» «Можете мне не верить, но он до него сам додумался и сам в Пятигорске у ювелиров заказал. Даже два таких, и патроны тоже сам», — пояснил комендант с заметной гордостью. «Очень занимательно», — удивленно проворчал майор. «И где ж ты, голубчик, винтовку господина Бердана видел? Их в наших краях еще не появлялось, я бы знал», — спросил он с интересом, рассмотрев штуцер. «Тот, я думаю, что где-то видел уже такое», — задумчиво протянул Елисей, старательно морща лоб и потирая виски. — Беда у него с памятью, господин майор, — вздохнул комендант, успокаивающий похлопав парня по плечу. — Мор тут у нас прошел. У него вся станица вымерла. Из всех жителей он один жив остался, да только память потерял. Доктор наш его осматривал, сказал, что такое бывает. Это вроде как после контузии. — Да, про мор я слышал, — кивнул майор, удивленно разглядывая парня. — А как же вышло, что ты выжил? «Бабка отмолила. А так меня уж и поп соборовал, и молитву прочел. Только зарыть осталось», — вздохнул Елисей. «А Господь по-своему рассудил. Один из сей станицы остался». «Родители, значит, тоже», — аккуратно уточнил майор. «Угу». «Да уж, чего только на свете не случается», — удивленно вздохнул офицер, снимая фуражку и быстро крестясь. «Ладно, парень», — вернулся он к делу, возвращая Елисею штуцер. «Дело у нас вот какое». Горцы с турками, похоже, к перевалам отходят. Но на пути отхода за собой заслоны оставляют. И надо нам, чтобы кто-то сумел те заслоны найти раньше, чем войска на марше к ним подойдут. Сумеешь? — Знал бы ты, как много я всего умею, — хмыкнул про себя Елисей, коротко кивнув. В его уверенности не было ничего удивительного. В прошлом это была одна из его прямых задач во взаимодействии с регулярным подразделением. А то, что местные горы покрыты лесом, так это не страшно. Что здесь горы, что там за речкой. Здесь даже лучше. В местных лесах никто без следа не пройдет. Это не голые скалы Афгана. К тому же, как известно, дома и стены помогают. — Ишь ты, даже не задумался, — хмыкнул майор. — Ты хоть понимаешь, что с тобой будет, если батальон в засаду угодит? — Не пугайте, ваше благородие, я уже год как умер, — фыркнул Елисей и, развернувшись, отправился обратно в крепость. — Ты куда? — растерянно окликнул его майор. — Припас в дорогу собрать надо и оружие сменить. Через два часа жду тебя у дальних ворот, крикнул ему спин-офицер. офицер. Буду, коротко сообщил Елисей, прибавляя шагу. А с дисциплиной у него не очень, фыркнул майор, поворачиваясь к коменданту. Зато голова работает так, что иному и позавидовать можно, не остался тот в долгу. К тому же не стоит забывать, что парень не реестровый, одно слово сирота, так и будет теперь один жить. Вы потому его крепости приписали, пожалели, понимающе спросил майор. — Признаться откровенно, когда увидел, как он стреляет, о таком и не думал, — качнул комендант головой. — Как я уже говорил, крепость в нашем штабе на правах приживалки какой числится. И толковых стрелков, впрочем, как и офицеров, для гарнизона днем с огнем не сыскать. Вот я и воспользовался случаем, а стреляет он и вправду знатно. Признаюсь откровенно, господа, лучше него в этом деле я никого еще не видел. Это факт, господа, непреложный и подтвержденный, тому и свидетелей кучи имеется. — Однако, — удивленно протянул майор. — Что ж, раз так, поверю вашему слову, сударь. Однако пора и делом заняться, господа. Прошу всех вернуться к своим подчиненным и начать подготовку к преследованию противника. — А вы, господин штабс-капитан, придержите свою казачью вольницу. Они уже весь лагерь горцев растащили. — Войной живут, с войны кормятся, — пожал комендант плечами. — Тут я им не хозяин. На такой случай у них свои командиры имеются. — Насколько же со строевиками дело иметь проще? — покрутил майор головой, направляясь к своим подчиненным. — Елисей, вернувшись домой, принялся перебирать свой вещмешок, готовясь к долгому переходу по горам. Собрав все патроны, он уложил в мешок десяток гранат и, пройдя на кухню, начал собирать провиант. копченое сало, сухари, связка вяленого мяса, соль, приправы, кресало, нож, ложка. В общем, все, что нужно человеку для жизни в отрыве от цивилизации. Пробежавшись взглядом по собранному, он кивнул и завязал мешок. Вместо длинного штуцера он взял короткий карабин – и, попробовав перевесть с ножами для метания, окликнул соседку, возившуюся во дворе. Попросив ее передать Наталье, что по приказу коменданта ушел с войсками, парень выскочил на улицу и зашагал к воротам, направленным в сторону гор. Их потому так и называли — дальними. Выйдя из крепости, Елисей быстро осмотрелся и, приметив группу офицеров, направился к ним. Остановившись в нескольких шагах от импровизированного штаба, парень не стал привлекать к себе внимания. Пусть сначала между собой разберутся, да и время еще было. До назначенного срока оставалось примерно с полчаса. Командовавший войсками майор раздавал приказы быстро, толково и явно с сознанием дела. Убедившись, что мужик свое дело знает, Елисей сместился так, чтобы офицер заметил его, и, дождавшись, когда тот одобрительно кивнет, вопросительно выгнул бровь. Чуть улыбнувшись, майор жестом подозвал его поближе и, окликнув какого-то подпоручика, приказал. — Сергей Степанович, вот вам местный разведчик. Комендант мне за него поручился. В общем, берите своих людей и отправляйтесь вперед. Только прошу вас, голубчик, повнимательней там. Людей берегите. Последняя фраза Елисею импонировала больше всего. Глядя на майора, он одобрительно кивнул и, повернувшись к подпоручику, спросил. — Где ваши люди, ваше благородие? Там, у кромки леса, вздохнул офицер, разглядывая парня с заметным сомнением. Понимающе усмехнувшись, Елисей развернулся и широким шагом направился в указанную сторону. Приметив два десятка солдат, вольготно развалившихся в тени, парень моментально понял, что это та самая местная армейская разведка, точнее, ее зачатки. Подойдя, парень внимательно смотрел лежавших, отмечая про себя, что в группе не было ни очень молодых солдат, ни солдат в возрасте за 40. Все крепкие матерые мужики лет 35 плюс-минус пару лет. Он уже три минуты стоял рядом с разленившейся группой, когда один из десятников наконец соизволил приоткрыть глаза и рассмотреть, что за ними внимательно наблюдают. — Ты еще кто? — удивился он, рассмотрев парня. — Смерть ваша, — фыркнул Елисей. — Будь мое желание, вы бы уже все умерли. — Ты что несешь? — возмутился десятник, начиная подниматься. — Правду. То, что горцы отошли, не значит, что их тут нет. А вы разлеглись тут, словно тюлени, и про охранение забыли. — Продолжал наезжать парень. — А ведь паренек прав, — мрачно проворчал подошедший подпоручик. — Вы, я смотрю, совсем забыли, что тут война идет. — Так с устатку, ваше благородие! — смутился десятник. — Когда этого устать успели? — хмыкнул офицер. — Так это, переход долгий был, да и жарко больно. Снова попытался выкрутиться десятник. — Ладно, ваше благородие, дисциплину наводить не время сейчас. Горцы уходят быстро, а нам еще засаду их найти надо. — вмешался Елисей в этот бессмысленный спор и не поспоришь нехотя усмехнулся подпоручик. — взвод строится наша задача обнаружить засаду горцев все ясно так точно ваш благородие рявкнул строй осмелюсь доложить ваше благородие а что это за мальчонка нахальный такой по уставному спросил десятник проводник это наш из местных чуть скривился в ответ офицер да вы не беспокойтесь ваше благородие улыбнулся в ответ елисей я эти места хорошо знаю и пластуны меня толково учили найдем мы их обязательно найдем — Ну, дай-то бог, — покачал подпоручик головой вздохнув, приказал, — давай указывай, куда именно идти. Кивнув, Елисей огляделся и, припомнив, куда отступила основная масса войск противника, указал в нужную сторону. Взвод нырнул в подлесок и двинулся вдоль дороги в сторону перевала. Шагать по тракту значило тупо подставлять головы под вражеские пули. Так что разведка шла в нескольких метрах от края дороги, рассыпавшись неширокой цепью. Елисей то и дело принимался нарезать спирали, выискивая свежие следы. Глядя на его маневры, солдаты только удивленно переглядывались, но вмешиваться не торопились, понимая, что делается это не просто так. Наконец, километров через пять Елисей приметил конские следы и жестом подозвав к себе офицера, молча указал на них. «Ну и что это значит?» — спросил тот, явно проверяя парня. В сторону ушли, чтобы петлю сделать и снова на дорогу выйти — На дороге все следы к перевалу ведут, и отход в сторону двух десятков обреков пропустить не мудрено. Последуете надо, с этой стороны они нас ждать не будут. Думают, что незаметно с тракта соскочили, — ответил парень и решительно зашагал по следу. Приложив палец к губам, Елисей призвал всех сохранять тишину, и ладонью подозвав к себе подпоручика, плавно сдвинул в сторону ветку куста. Осторожно устроившись рядом, офицер несколько минут выискивал взглядом то, что парень хотел ему показать, и, увидев, едва слышно зашипел сквозь плотно сжатые зубы. Кивнув, Елисей жестом указал ему за спину и, отойдя на пару десятков метров в обратную сторону, тихо спросил. Всех рассмотрели. — С полтора десятка сабель будет, — быстро ответил подпоручик, глядя на парня с заметным уважением. — Ровно два, — вздохнул Елисей, успевший пересчитать горцев. Нужно вокруг пробежаться. Могут боковое охранение поставить. — Это же не регулярные войска, — фыркнул подпоручик. — Зато их профессиональные военные учили, — качнул парень головой. — Вы тут готовьтесь, а я сбегаю, гляну. Как два раза кукушка прокукует, так и начинаете этих класть. — Думаешь, справишься один? — с сомнением протянул офицер. — Знаю. Жестко усмехнулся Елисей, бесшумно исчез в кустах. Обойдя распадок, по которому пролегал тракт, Парень зашел за слону в тыл и, приметив двух бойцов, изображавших охранение, отложил карабин в сторону. Теперь нужно было действовать тихо. Вытянув из перевязи пару метательных ножей, он примерился и дважды резко взмахнул рукой, отправляя оружие в полет. Оба горца почти синхронно схватили за рукояти вонзившихся им в глотке ножей, оседая на землю. Елисей зашел к ним со спины, но перед бросками сместился так, чтобы ножами попасть в шею сбоку. Так и получилось. Клинки разрубили гортани и аорты, не давая горцам вскрикнуть и разом лишив дыхания. Стремительным броском преодолев разделявшие их расстояние, Елисей провел контроль при помощи кинжала и, быстро обыскав тела, тащил их подальше в кусты. Убедившись, что рядом больше никого нет, парень приложил ладони к рту, и в притихшем от жары лесу дважды прокуковала кукушка. Спустя пару секунд в распадке раздались выстрелы и крепкий мат сошедшихся в рукопашную бойцов. Вылезать в драку Елисей не собирался. Не с его физическими кондициями лезть в свалку. Затопчут. Одно дело сойтись с мужиком один на один, и совсем другое — общая драка. Тут ловкость и скорость движений помощники слабые, просто потому, что сметут с места только за счет большого веса. Припрятав добычу, парень подхватил карабин и рванул к месту засады. Вынырнув из кустов, Елисей сходу приметил, как споткнулся один из солдат, и его противник, крепкий коренастый горец, поспешил этим воспользоваться, вскидывая шашку. Моментально развернув ствол карабина, парень нажал на спуск, и тяжелая пуля отбросила горца назад. Ловко перезарядив оружие, Елисей окинул место схватки быстрым взглядом и, убедившись, что все закончилось, вопросительно посмотрел на офицера. Подпоручик, вытирая и кровь с сабли, приказал своим подчиненным проверить, нет ли выживших, и, подойдя к парню, спросил, убирая оружие в ножны. — Был там кто? — Двое. Остывают уже. — хмыкнул Елисей, присаживаясь над своим трупом. — Про трофея не забываешь, — поддел его офицер. — А мне либо так, либо Христа ради корочку хлебную просить, сиротая? Да нет, это я так, — смутился офицер, не ожидавший такой отповеди. — Вон с тех двух тоже можешь забрать, что глянется, это я их. Тут же предложил он. «Благодарствую, ваше благородие, да только я чужого не беру, но и своего не отдам», — склонив голову, ответил Елисей. «Ну, как знаешь, еще больше смутился подпоручик». Тем временем солдаты быстро разобрались с убитыми и принялись осматривать друг друга на предмет ранений. Двоих в рукопашной немного поцарапали, но из строя они не выбыли. Услышав про ранения, Елисей попросил их подойти и решительно потребовал показать раны. Убедившись, что ранение и вправду несерьезное, Елисей достал из мешка аптечку и, быстро разведя порошок из сухих трав в самогоне, приказал раненым смазать этой смесью раны. — Смазывайте, — требовал парень, нетерпящим возражения тоном. — Жара стоит, грязь попадет, загниет разом, а там и до Антонова огня недалеко. Лучше уж сейчас озаботиться, чем потом мучиться. — Он прав. Выполнять? — приказал поручик, выслушав слова парня. «Спаси Христос, парень!» — поблагодарили раненые, помогая друг другу обходить раны. «Прикажите убитых вон туда, во враг снести. Не нужно их у тракта оставлять», — попросил офицер Елисей. Подпоручик продублировал команду, и парень, пользуясь возможностью, спросил, поглядывая на небо. «Дальше пойдем или на ночевку вставать станем. До темна еще часа три будет. Отойдем отсюда и встанем», — подумав, принял офицер решение. «Есть там вода какая?» «Найдем» кивнул Елисей, припоминая карту этих мест. Пластуны в свое время как следует исследовали эти места, и у коменданта была весьма подробная карта, которую Елисей несколько раз сумел рассмотреть. Благо, штабс-капитан не делал из нее большого секрета. Когда солдаты закончились делами, Елисей дождался кивка подпоручика и снова нырнул в кусты. К небольшому роднику они вышли часа через полтора. Проведя солдат выше по течению, парень отыскал подходящую полянку и, сбросив свой вещмешок, снова нырнул в кусты. На этот раз за хворостом.